За это он должен только носить крест Алькантары. Сверх того, его три звания, обер-камергера, обер-штальмейстера и канцлера Индии, приносят ему 200 тысяч искуда. Но все это мелочь по сравнению с огромными суммами, которые он извлекает из Вест-Индии. Знаете ли вы, каким способом? Когда королевские корабли отплывают в те края из Севильи или Лиссабона, он грузит их винами, маслом и зерном, которые доставляет ему графство Оливарес. За фрахт он не платит. Притом он в Вест-Индии продаёт свои товары в четверо дороже, чем в Испании, и употребляет эти деньги на закупку пряностей, красиющих веществ и других предметов, которые в Новом Свете добываются за бесценок а в европе перепродаётся весьма дорого этой торговлей он же нажил несколько миллионов не причиняя ни малейшего убытка королю вас, конечно, не удивит, продолжал он, что лицам, которым поручены эти операции, возвращаются нагружённые сокровищами едва сынка Скалины, присутствовавшей при нашем разговоре, услыхал эти слова дона рамона, как немедленно прервал его. Чёрт побери, синьор Капорис воскликнул он. Я был бы счастлив, если бы мог стать одним из этих людей. К тому же я давно мечтал видеть Мексику. Ваша любознательность скоро будет удовлетворена, отвечал ему правитель. Если только синьор де Сантильяна не воспротивится вашему желанию. Сколь нище пятилин, я при выборе людей, которых посылаю в Вест-Индию для этой торговли, ибо я подбираю агентов, вас я без окаличности занесу в свой список, если ваш господин дозволит. Вы сделаете мне тем удовольствие, сказал я дону Рамону. Окажите же мне этот знак вашего расположения. Сепиону я очень люблю, К тому же он малый и сообразительный, который будет вести себя безупречно. Одним словом, я ручаюсь за него, как за самого себя. Этого вполне достаточно, — ответил Капорис. В таком случае ему остается только немедленно выехать в Севилью. Корабли через месяц должны поднять паруса и отплыть в Индию. При отъезде Капорис Я снабжу его письмом к одному человеку, и тот даст ему все наставления, необходимые, чтобы разбогатеть без малейшего ущерба для интересов его светлости, которые должны быть для него священны. Сепион, крайне обрадованный полученной должностью, поспешил отправиться в Севилью с тысячей эскуда, который я отсчитал ему, дабы он мог накупить в Андалузии вина и масла и был в состоянии торговать за свой счет в Америке. Как не радовался он путешествию, от которого ожидал такой большой выгоды. Все же не мог покинуть меня, не проливая слез. Да и я не отнесся хладнокровно к его отъезду. Глава двенадцатая. Дон Альфонсо де Лейва прибывает в Мадрид. Мотивы его приезда — об огорчении, постигшем Жильбласа, и о радости, которая после этого выпала на его долю. Не успел я расстаться с Сипионом, как министерский паш принес мне записку следующего содержания.